Королева, неподвижно сидевшая на троне, подняла голову, словно пробуждаясь от сна, и ее взгляд встретился со взглядом Сигмана. Синие глаза, преследовавшие Сигмана и во сне, и наяву, вспыхнули как звезды. На бледных щеках появился румянец, и Велонор даже привстала, словно желая броситься навстречу гостю, оставив позади холодные сиденья, украшенные изображением короны. Но в тот же миг глаза ее погасли. Порыв прошел, и Велонор медленно опустилась на сиденье, выпрямила спину и тихо произнесла. — Здравствуйте, граф латоя Я рада видеть вас во здравии. Сигма, напомнившись, опустился на колено и склонил голову. — Позвольте принести вам искренние соболезнования в связи с кончиной вашего венценосного супруга, Ваше Величество. Негромко откликнулся он. — Благодарю вас, граф. Так же тихо ответила Велонор. — Можете подняться. В этот тяжелый час нет нужды помнить о дворцовых привычках. Сигман медленно выпрямился, сделал несколько шагов к ступеням трона и замер. Он не мог отвести взгляд от этой хрупкой женской фигуры, замершей на троне. Королева Велонор, бледная, с глубоко запавшими глазами, казалась лишь тенью прежней Веллы, так радовавшейся теплу новой родины. Лишь глаза по-прежнему горели синим огнем и даже ярче, чем прежде. Контраст был так велик, что лотой я растерялся. Он видел во взгляде королевы и боль потери, и радость встречи, и страх, и робкое едва заметное чувство надежды. Ваше величество, позвал он. Как как вы себя чувствуете? Неважно, граф, отозвалась королева. В этот тяжелый час мне очень не хватает тех, кто раньше был рядом. Сигмун смутился и опустил глаза, рассматривая ступени трона. Конечно, королева не могла говорить о нем. Нет. Конечно, она говорила о Геордоре, о своем супруге, что оставил ее. А вовсе не о мелком графе, который так позорно бежал и спрятался в то время, когда так был нужен ей. Или могла. Почему от ее слов веет холодом, а глаза кричат огнем совсем иное? Упрямо вскинув голову, Сигман решительным шагом подошел к самым ступеням и взглянул прямо в синие глаза королевы. Он видел ее бледное лицо, ее худые пальчики, вцепившиеся в полированные подлокотники трона. Видел, как дрожат ее губы, ставшие почти прозрачными. Ее величество, королева Ревостана Валонор Сигавар, не походило ни на убитую горем вдову, ни на заговорщицу, добившуюся трона. Она была похожа на до смерти испуганную девчонку. «Валонор», — тихо произнес Сигман, — «я всегда возвращаюсь. Ты помнишь?» Королева медленно закрыла глаза. Когда она открыла их, в голубом пламени Сигман увидел боль и отчаяние. — Пойдем со мной, — жарко зашептал Сигман. — Уедем отсюда, а потом вернемся, если ты захочешь, позже, когда все успокоится. — Пойдем. — Я прошептала королева. — Я не могу. Но граф не слушал, что она говорила. Он читал в ее глазах страстное желание оказаться как можно дальше от этого мрачного места, пахнущего тленом и свежей землей, пахнущего так, как пахнет мертвец. «Волонор — волонор тихо позвал Сигман. Она не ответила, лишь дрожащие губы сомкнулись, вновь приоткрылись, как лепестки цветка, и в их движениях Лотоя ясно прочитал одно только слово — «Спаси». Сигман резко выпрямился и положил ладонь на рукоять клинка. Все было решено. Он видел достаточно, чтобы понять, Велонор здесь держит против ее воли. Она не имеет отношения к заговору, и ее жизни грозит опасность. Но прах их возьми, что ее так напугало. Латой я скинул голову, прислушиваясь к гирящемуся зверю, и понял, что не ошибся. Рядом с королевой, прямо у трона, из темноты появилось зыбкое пятно. Этот силуэт, словно нехотя, отлепился от окружавшей его темноты и начал движение вниз по ступеням. Сигман сморгнул, и темный силуэт превратился в маленького человечка, закутанного в черный плащ. Он медленно спускался по ступеням, и его широкополая шляпа, скрывавшая лицо, едва заметно вздрагивала. От человека пахло свежей землей и тленом. Сигман попятился, не убирая руки от меча. Вот она причина такого невозмутимого спокойствия герцога Барфейма. Его козырная карта, которую он приберег в рукаве. Сигмун был уверен, что это существо, кем бы оно ни было, убило короля и птаха. Оно опасно, и поэтому лучше его отвести подальше от королевы, все еще сидящей на троне. Но неужели герцог думает, что какой-то мертвец напугает ручное королевское чудовище? Быстро сделав несколько шагов назад, Сигман остановился, стараясь держаться подальше от ступеней трона и королевы. Мертвец медленно покинул последнюю ступеньку и оказался в двух шагах от насторожившегося графа, сжимавшего рукоять меча. Человек в черном плаще поднял голову, и на Сигмана взглянули остекленевшие глаза, тускло блестевшие на уже тронутом разложением лице. Лотоя. — глухо произнес покойник, и у Сигмана волосы на затылке встали дыбом. Этот голос шел не из мертвого горла, он просто исходил от черной фигуры, но ей не принадлежал. — Последний из детей Фаомара, — продолжал мертвец, — самый сильный и самый разумный, и потому самый опасный. — Кто ты, — бросил Сигман, — я тебя знаю, тварь. Человечек рассмеялся, словно услышал забавную шутку. Тебе нужно было остаться здесь, сказал он, встать у трона рядом со своей королевой и служить ей верно, как пес, выполняя малейшую прихоть. Но ты сунул нос туда, куда не положено совать его даже чудовищем. Ты слишком умен для измененного лотоя. В этом твоя беда. Сигман отступил еще на шаг, надеясь, что мертвец последует за ним и отойдет еще дальше от королевы, но покойник остался на месте. Ты не мертв. Холодно проронил Латоя. Я знаю, что говорю не с мертвой плотью, а тем, кто ею управляет. Я найду тебя. Где бы ты ни был, кем бы ты ни оказался, бойся, чудовище. Однажды оно придет за тобой. О, нет, отозвался покойник, и мертвые глаза заблестели багряным светом. Не придет. Сигман прыгнул вперед раньше, чем успел подумать об этом. Свистнул на лету клинок, выпрыгивая из ножен, острая сталь полоснула по мертвому горлу и тут же обиженно взвыло, пройдя насквозь. Сигман с разгона, пролетевший к ступеням трона, обернулся, взмахнул клинком, и черный человек отклонился в сторону так же быстро, как и сам Лотоя. Клинок Сигмана заплясал в воздухе, плетя смертоносные кружева, и мертвец закружился на месте, черный плащ развивался как крылья за его спиной, а шляпа снова скрыла лицо. Он двигался так же стремительно, как и его противник, и Сигман лишь через долгий миг сражения понял, что лишь немногим превосходит своего врага. Немногим, но превосходит. Он был готов поклясться, что его меч уже не раз должен был пронзить мертвую плоть, разрубить ее на куски и скромсать мелкую крошку. Но все удары словно пропадали в глубине плаща, вязли в нем, проваливались в черный туман, не причиняя мертвецу никакого вреда. Нанеся новый удар, который должен был снести голову врагу, но так и не снес, Сигман отпрыгнул в сторону и замер, прислушиваясь к кричанию зверю в груди. Колдовство. Это не просто ходячий труп, это лишь видимость. Оболочка, наполненная темным и злобным колдовством. — Волдер! — прошипел Сигман. — Проклятье колдунам! Мертвец расхохотался неподвижными губами, запачканными гнилью а потом в его руке мгновенно, словно из пустоты, появился длинный и узкий клинок. «Ты слишком мягкое чудовище!» — раздался голос из глубин черного плаща. «Ты не успех, Фаомара, а его провал!» «Неудача, ошибка, недоделка, выродок из выродков!» Сигман пропустил обидные слова мимо ушей, даже и не думая прислушиваться к ним. И сделал правильно, потому что успел заметить, как мертвец бесшумно скользнул к нему, занося свой меч над головой. Сигман успел подставить под удар свой клинок, и только последний миг, когда меч покойника полыхнул алым пламенем, почуял беду. Меч колдовского создания прошел сквозь клинок графа, как нож сквозь масло, разрубая стальную полосу на две половины, и упал ниже, неотвратимо, словно топор палача. Если бы Сигман был обычным человеком, он оказался бы разрубленным от плеча до бедра. Но зверь, живущий внутри графа Лотоя, увернулся. Алый клинок лишь самым кончиком прорезал чешую на груди Сигмана. Этого хватило. От удара Лотоя отлетел назад, упал на спину и проехался по камням, ошеломленный и ударом, и болью растекавшейся по груди. Он так и остался лежать, не отрывая взгляда от черной фигуры с пылающим клинком. Чешуя на груди раздалась, высплескивая из раны черную кровь. Боль сводила с удорогой ребра. «Тебе не знаком этот клинок?» — осведомился мертвец. «Возможно, ты знал его брата. Неужели ты думал, что меч, от которого ты так опрометчиво избавился, один единственный на белом свете? Чудовищ много, Лотоя, и на каждого найдется свой клинок». Сигман приподнялся на лохтях, схватая воздух раскрытым ртом. Зверь внутри его жалобно поскуливал, столкнувшись с той силой, что была ему не по зубам. Боль огнем обжигала левую часть груди, грозя переползти дальше под лопатку. И все же он приподнялся. Мертвый человек медленно пошел ему навстречу, не торопясь, как на прогулке, чекая каждый шаг. Лотой зачарованно смотрел на него, не в силах оторвать взгляд от пылающего клинка. Он видел, как к нему приближается смерть. Сигман. Пронзительный крик королевы вырвал Сигмана из оцепенения. С трудом он отвел глаза от пылающего клинка и поднял взгляд на громаду каменного трона. Там, на холодных камнях, застыла девчонка с золотыми волосами, казавшимися такими яркими на фоне темноты, наполнявшей зал. «Все будет хорошо», — одними губами прошептал Сигман, пытаясь улыбнуться. «Все. Будет». Мертвец внезапно оказался рядом с лежащим графом и занес пылающий клинок над головой, готовя последний удар. «Не будет», — прошелестел мертвый голос. Клинок опустился.